Часть шестая. Все глядели на нее, как рассматривают сквозь прутья клетки пойманного зверя. Заговорить никто не пытался, как будто стараясь угадать, о чем она думает по выражению лица. Пусть умрет, пробормотал Хаято. Хирока поспешно закрыла сыну рот ладонью. Правильно. Доброжелательно, словно воспитательница малышу, ответила «Мои». Я был оглушен и пока не мог прийти в себя. «Мои? Убийца? Как уложить это в голове?» Мне снова вспомнились вопросы, которыми я задавался буквально несколько часов назад, пока мы ждали, чтобы Хирока разблокировала телефон мужа. У меня вертелись в голове два вопроса, во первых, кого бы я предпочел видеть убийцей, а во вторых, кто, оказавшись преступником, согласится повернуть лебедку, чтобы спасти остальных. Мне хотелось, чтобы убийцей оказался рюхей, мои, вероятно мечтала о том же, более того она попыталась сделать так, чтобы ее желание сбылось, но потерпела неудачу. Теперь мне казалось, будто в этом была и доля моей вины, будто мои мысли каким-то образом способствовали нынешнему повороту событий. Что делать с «моей» — никто не знал. Уговаривать ее, принуждать, пытать, используя имеющиеся инструменты. Никто не был морально готов к тому, что убийце придется смотреть в глаза. Все лишь молча надеялись, что Маи предложит пожертвовать собой сама. В конце концов заговорил Сётору. Маисан, ты ведь продумала все до мельчайших деталей. Наверняка и возможность такого исхода учла. Что ты планировала делать, если потерпишь неудачу?» «Неудачи я вообще не планировала». Она по-прежнему не спешила откровенничать. «Да, мои была убийцей, она жестоко расправилась с другими людьми, и все-таки заставить ее остаться под землей тоже было равносильно убийству. В чем тогда разница? Решимся ли мы на такое?» Все шестеро оставшихся, задаваясь этими вопросами, сомневались и медлили. Наконец, обнимая за плечи сына, заговорила Хироко, «Пожалуйста, спаси нас. Моему мальчику всего пятнадцать». За ней последовала и хана. «Мэй, пожалуйста, может, ты согласишься? Больше некому». рюхэй обратился к ней почти нежно, я и не знал, что он так умеет. «Мэй, прошу тебя». «Спаси всех!» Она с каким-то удивлением глядела на трех человек, склонивших перед ней головы. Мейсон, я верю, что ты способна принять наиболее рациональное решение в трудных обстоятельствах», произнес Сётера в своей обычной манере, словно учитель, вразумляющий прямого ученика. Все это напоминало какой-то театр абсурда. Едзаки потеряли главу семьи, Рюхэй чуть сам не пошел на мучительную смерть по ложному обвинению, а теперь все трое кланялись виновнице, умоляя ее о спасении. Слова они подбирали очень осторожно, чтобы не разозлить Мои и при этом не произносить вслух, что просят ее умереть. Все для того, чтобы потом, когда выберутся на поверхность, убедить себя в том что они не повинны в ее гибели я не мог сказать ни слова упрашивать ее как остальные казалось отвратительным возможно я со своим молчанием был еще большим трусом но поддержи я их это значило бы что смерти мои желают все присутствующие разве так можно я вспомнил о чем мы говорили на лестнице несколько дней назад, про игру на выживание среди тех, кого никто не любит. С какой стати ей жертвовать собой ради нас, если она никому не нужна и все только и ждут, чтобы она умерла? Уж, наверное, хотя бы мне стоило помалкивать. И потом, неужели она действительно преступница? Я не видел логических изъянов в рассуждениях Сёторо, но и в то, что Маи безжалостно убивала людей, мне было трудно поверить. Сама она казалась все это время, ждала, чтобы я с ней заговорил, пока, наконец, не потеряла надежду. На самом деле я знала, что так и будет. Ничего, я поверну лебедку. «В конечном счете все к лучшему», — произнесла она с легкой улыбкой. «Кто, оказавшись преступником, без принуждения согласится остаться под землей?» «Наверное, мои. Вот о чем я думал с самого начала. И оказался прав».